В Синьчжоу в провинции Дзянси, один человек по имени Лю Лао, по поручению мирян, занимал должность настоятеля в монастыре, затерявшемся среди горных ручьев. Его односельчанин, имевший около 200 гусей, пожелал вступить на монашеское поприще и в связи с этим попросил Лю Лао оставить птицу себя и держать до тех пор, пока они не умрут своей смертью. Лиулао регулярно наведывался к птицам, кормил их и следил за ними. Однако по прошествии нескольких месяцев птицы вдруг начали пропадать. Не проходило дня, чтобы тигр не утаскивал гуся. Когда пропало более 30 гусей, жители деревни разгневались. Они вырыли ямы вокруг того места, где содержались птицы, но тигр больше не появлялся. Прошло несколько дней, И к пришел старик с большой головой и длинной бородой и спросил, почему число гусей так сильно уменьшилось. Люлау ответил, что птицу унес тигр. «Почему же вы не поймаете зверя?» — спросил старик. «Мы расставили ловушки, но тигр не приходит», — ответил Люлау. «Значит, это Чангой предупреждает его», — сказал старец. «Сперва следует справиться с ним, а потом уже можно поймать и тигра». Когда Люлау спросил, как это сделать, старик ответил: Чангой любит кислое. Разложите на дороге белые и черные сливы, а также плоды земляничного дерева. Он начнет их есть и забудет обо всем остальном, а вы тем временем поймаете тигра. С этими словами старик исчез. Той же ночью жители деревни последовали его совету и разбросали на дороге фрукты. После того как пробили четвертую стражу, они услышали, как тигр свалился в яму. С тех пор гуси больше не пропадали. В одной деревне жил юноша. Однажды ночью ему приснился сон, что явился тигр и съел его. Проснувшись и сочтя, что сон был вещим, юноша созвал своих односельчан. Люди говорят, что души съеденных тиграми людей становятся их чангуй, сказал он. Значит, после своей смерти я буду таким же. Но я решил, когда я окажусь во власти тигра, я поведу его в деревню, где вы сможете его поймать, заранее приготовив западню на главной улице. Через несколько дней тигр действительно утащил юношу. А вскоре после этого отцу его приснился сон. Сын сказал, «Теперь я Чангой. Завтра я приведу тигра. Поторопитесь приготовить яму с западной стороны». Отец вместе с другими жителями деревни последовал совету, и когда ловушка была готова, они в тот же день поймали тигра. Рассказывают, что в краях, расположенных между реками Дзян и Хань, водятся люди чу, то есть оборотни. Их родоначальник — потомок государя Линя. Они умеют превращаться в тигров. Как-то раз народ, живущий высоко в горах, на востоке уезда Маньсянь, изготовил брус для поимки тигров. Брус был поднят, а на следующий день, когда люди толпой отправились проверять его, они обнаружили под ним начальника почтовой станции. Тот был в большой шапке из красной ткани. «Зачем вы сюда влезли?» — спросили у него. «Вчера меня неожиданно вызвали в уезд», — сердито ответил начальник станции. «Ночью был большой дождь, вот я и угодил сюда по ошибке. Скорее выпустите меня». «Покажите ваш вызов», — сказали люди. Начальник станции вынул из-за пазухи документ с вызовом. Тогда его выпустили. В ту же секунду он превратился в тигра и убежал в горы. Предание гласит, что тигр-чу, то есть оборотень, превращаясь в человека, любит надевать лиловую одежду из рогожи. Лапы его лишены пяток. Тигры, у которых на лапах пять пальцев, — это тоже чу. В годы Дзянь-Янь 1127-1130 года. В Дзиннане, провинции Хубэй, развелось столько тигров, что все население окрестных деревень бежало в город, чтобы спастись от них. Некто Джан Сы ещё не успел уйти, как вдруг появился тигр. Джансы поспешил спрятаться между балок, поддерживавших крышу. Чудище вошло в главный зал дома, сбросило шкуру и превратилось в человека. Затем в поисках хозяина вышла за ворота. Тогда Джан слез вниз и взял тигровую шкуру. Не успел он забраться обратно и положить шкуру на балку, как человек вернулся. Не обнаружив шкуры, он стоял в оцепенении, затем достал из-за пазухи запечатанное послание, развернул его на полу и сказал. «Я получил это повеление покончить с членами клана Жо и других от неба, но я стер с него все имена» за исключением Джансы. «Верни мне мою шкуру, и я оставлю людей жров в покое». На что Джан ответил. «Я не отдам ее тебе до тех пор, пока ты не вычеркнешь и мое имя». Человек-тигр достал из одежды кисть и вычеркнул последнее имя. Джан сбросил шкуру вниз. Оборотень набросил ее на себя, тут же принял прежний облик и издал такой страшный рев, что Джан затрясся от страха и чуть не упал вниз». Но тут тигр убежал прочь. В следующий день тигра убило молнией в 60 ли от этого места. Из всех демонов тигров, самыми страшными и опасными, считались те, что принимали облик женщины и склоняли мужчин к браку, но в конце концов пожирали и своих мужей, и детей, что успевали появиться на свет. Одной из жертв такого чудовищного вероломства стал Цуй Тао, человек из путь Джоу. Отправившись как-то раз на рассвете из Лияна в Чучжоу, в провинции Аньхуэй, он вскоре добрался до постоялого двора, называвшегося «Гуманность и справедливость». Цуй Тао решил остаться там на ночлег. «Этот постоялый двор пользуется дурной славой», — сказал ему хозяин. «Прошу вас не оставаться здесь». Но Тао не послушался совета и, закинув за спину дорожную сумку, отправился в главные покои. Хозяин дал ему лампу и свечу. После второй стражи Тао разложил одеяло и уже собрался было лечь спать, как вдруг увидел, что в ворота просунулась огромная звериная лапа. Внезапно ворота распахнулись, и во двор вошел тигр. В испуге Тао забился в самый темный угол и оттуда наблюдал, как чудище сбросило шкуру и обратилось в девушку необычайной красоты. На девушке была великолепная одежда и украшения. Она поднялась в главный зал и улеглась на его одеяло. Тао вышел из своего укрытия. «Почему вы лежите на моем одеяле?» – спросил он. «Только что я видел, как вы вошли сюда в обличие зверя. Что все это значит?» Девушка встала и сказала. «Думаю, что смогу успокоить вас. Дело в том, что мой отец и старший брат охотники, а семья наша так бедна, что все их попытки найти для меня жениха ни к чему не привели» когда я стала тайком набрасывать на себя тигровую шкуру и по ночам приходить сюда. Зная, что здесь останавливаются на ночлег благородные люди, я решила отдать себя одному из них, чтобы чистить и убирать его дом. Но все гости и путешественники поочередно прогоняли меня из страха. И лишь сегодня мне посчастливилось встретить доброго человека, который, надеясь, откликнется на мои чувства. «Если это действительно правда», — сказал Тау. Я не вижу ничего лучшего, как жить с тобой в счастье и согласии. Покидая на следующее утро постоялый двор, он взял девушку с собой, предварительно бросив тигровую шкуру высохший колодец позади дома. Впоследствии, за успехи в изучении канонов, Тао получил ученую степень, и его назначили начальником Сюан Чена. Направляясь к месту назначения со своей женой и сыновьями, он вновь остановился на ночлег на постоялом дворе «Гуманность и справедливость». «Здесь я впервые встретил тебя», — с улыбкой произнес Тао и направился к старому колодцу. Заглянув в него, он увидел, что тигровая шкура по-прежнему лежит там. Это заставило его рассмеяться. «И одежда, которая тогда была на тебе, до сих пор здесь», — сказал он своей жене. «Достань ее» попросила она, увидев шкуру в его руках, она сказала со смехом: "Позволь мне примерить ее еще раз". Едва облачившись в шкуру, она тут же превратилась в свирепого тигра, который сожрал Тау вместе с детьми и бесследно исчез.